Глава 55. Выхода нет «Леди Картора? Милорд, подождите!» Юля вырвала ладонь из крепкого захвата мужа. Тот вынужден был обернуться. Над развалинами, в которые превратился дом, разгорался огонь. Камин, растопленный в комнате, где спала Юля, дал о себе знать. То, что могло уцелеть, теперь тонуло в клубах черного дыма и облизывалось языками жадного пламени. Люди закричали. Вся процессия, что только что с волнением шла в сторону замка, где лорда хана рождал король, могущий как легко обласкать, так и покарать, развернулась. Лишь некоторые, те, кому посчастливилось родиться магами, смогли понять, что за драма разворачивается на их глазах. Остальные смотрели на столб пламени, который грозился перекинуться на деревья, а по ним добраться до храма, который был совсем рядом с западным крылом замка. «Воду! Несите воду!» Кулак кинулся к резервуару с водой, где пограничники уже гремели ведрами сбежавший по лестнице главного входа бледный как смерть круст увидев пламя запричитал то прикладывая пальцы ко лбу тоистово целуя их шагиль смелуйся что за напасть такая его величество послал узнать что за грохот а тут такое шагиль смелуйся не дай погибнуть детям твоим хватит ныть зло одернул его милорд волнуясь за юлию которая цеплялась за полупрозрачную тунику Карторы, пытаясь ее остановить. Но та с непонятным рвением стремилась к развалинам. «Неси амулеты, огнеборца!» «Там ничего не спасти!» Юля изловчилась схватить тень за руки. Картора, сморщив в плаче лицо, громко всхлипнула. «Ты не понимаешь! Они вернулись!» прошептала она, не спуская взгляда с плотной завесы дыма. «Мои мальчики вернулись!» Юля уже было подумала, что именно так уходят тени. В последний момент вспоминают тех, с кем не удалось попрощаться, обнять еще при жизни. Сын и муж – вот те родные люди, по которым Дева-воин тосковала долгие годы, и чья судьба так и осталась не раскрытой Ни могилы, ни причины смерти. И вот сейчас тень Карторы шагнет в пламя, и больше Юля ее никогда не увидит. Но сзади послышался еще один истерический вопль. И уже изыгер пытался удержать Тильграсси, вдруг заразившуюся безумием от своей свекрови. «Гарсий! Гарсий!» – кричала она. «Ты болван, отпусти меня, там мой Гарсий!» Дульф, злящийся на Картору, которая так не вовремя закатила истерику из-за каких-то личных вещей, погибающих в огне, резко развернулся. «Отец?» – не веря самому себе спросил он. И было чему удивиться. Из серого облака дыма выступили двое. Рослые, сильные воины, один из которых держал в руках окровавленный меч Гестиха, второй – за длинные черные волосы, отрубленную голову. За стеной, там, где замок отрезала от степи горная река Ягуд, послышался вой. «Урейцы!» – закричали с дозорной башни. «Урейцы идут! Их тысячи!» Пограничники побросали ведра и кинулись в оружейную. Оттуда уже бежали к крепостной стене, занимая привычные позиции. Изегер, выпустив из рук плачущую Тильграсси, которая тут же кинулась к пожарищу, обернулся на кулака. Гало, понятливо кивнув, принял командование на себя. «Поднять мост! Закрыть ворота!» Лорд Ханнер, переживая за своих женщин, не спускал настороженных глаз со странных воинов, чьи лица были искажены яростью, словно они только что вынырнули из кровавой битвы и теперь, оказавшись в не меньшем хаосе, затравленно озирались. Несмотря на кровь, испачкавшую одежду, пошитую на старинный лад, незваные гости не излучали открытую враждебность. Скорее их стоило пожалеть, они находились в глубокой растерянности. Седовласый воин отвел меч в сторону и сделал шаг назад когда тень Карторы оказалась рядом. «Мильдрих!» – плача позвала она. Он неуверенно повел головой, взглянул на второго воина, который брезгливо вытирал окровавленную руку о штаны. Брошенная им голова скатилась к черным камням и теперь оттуда скалилась в низкое небо. Потом перевел взгляд на бегущую Тильграсси. Нынешний лорд Ханнер не упустил, как в глазах Седовласова мелькнуло узнавание. Видимо, в старости тельграси изменилась не так сильно, как Картора. Изегеру теперь не нужны были объяснения. Он уже точно знал, что происходит. Каким-то чудом в родной дом вернулись его предки. Те самые лорды, которые исчезли более двухсот лет назад. Мильдрих! Дева-воин все понимала. Не так просто свыкнуться с мыслью, что любимая женщина, которая ловко управлялась с мечом Гестиха, скакала на перегонки с ветром и смеялась над любыми бедами, стала вдруг немощной развалюхой. «Картора?» – едва слышно произнес седой воин. Она же, сделав последний шаг, упала перед ним на колени. Мильдрих, желая поддержать жену, отбросил меч, но стоило ему коснуться тени, как его лицо побледнело. Отложенная на годы смерть настигла лорда Мильдриха Ханнера в одночасье. Следом, обняв Тельграсси, упал и его сын, лорд Гарси Ханер. Впавший в какое-то оцепенение из Игер вздрогнул, когда в его руку легла прохладная ладонь Джулии. Он сжал ее крепко-крепко, боясь, что и с ними может произойти такое же. Вот только что ты был полон жизни и ярости, ты держал в руках меч и на твоем лице блестели капли пота, а теперь лежишь бездыханным трупом». Ревело пламя, кричали пограничники, а хозяин крепости слышал лишь приглушенный плач. Это оплакивали своих мужей тени Карторы и Тильграсси. Беспрестанно вздыхающий дульф стоял над телом отца, опустив голову и сцепив руки в замок. «Их нужно похоронить», – тихо произнес кто-то за спиной. «С почестями. Лорды годы провели в ловушке». Изегер оглянулся. «В ловушке?» «Какой ловушке?» «Потом. Все потом». Элькасар Третий, кутаясь в шубу из голубого волка, печально кивнул хозяину приграничного замка. «Почему вы здесь?» Голос лорда Ханнера не слушался. Он хотел всего лишь спросить, от чего король подвергает свою жизнь опасности. Почему не перенесется, воспользовавшись амулетом рода рвущих пространства, в более безопасное место, но тот понял иначе? «Потому что здесь и сейчас решается судьба Агрида». Элькасар перевел глаза на чумазое, заплаканное лицо джули «Я знаю, что вы нашли в подвале этого дома». Изегер непонимающе посмотрел на жену, которая непроизвольно сжала в его руке пальцы. «Откуда?» Выдохнула она, понимая, что опоздала. Надо было сразу рассказать Изегеру о камне. «Михайка». Только и ответил король. «Маленький болтун», подумала Юля, но ее тут же переубедили. «И вовсе он не болтун». Элькасар смотрел ласково. «Воего величества на груди строн рода читающих мысли», — подсказал супруг. При всем том хаосе, что творился вокруг, он радовался, что у Джулии испачка на лицо, и одета она не как светская дама. «Надеюсь, я увижу вашу жену в другой обстановке», — произнес, улыбаясь одними уголками губ король. Его холодные глаза встретились с потемневшим взором лорда Ханнера. «И не надейтесь, я никуда не уеду, пока из-под развалин не извлекут камень силы. Изегер беззвучно выругался, когда Элькасар III развернулся и не спеша пошел в сторону ждущей его поодаль свиты. Запыхавшийся круст, оббегая короля по кривой, принес своему хозяину амулет огнеборцев. Стоило дунуть через отверстие в артефакте в сторону огня, как тот, будто бы не желая подчиняться, высоко взвился, заревел, закрутил огненные языки в тугой канат и громко хлопнув исчез. Лишь почерневшие балки, торчащие в небо обглоданными рыбьими ребрами, продолжали чадить. Наблюдая, как уносят тела отца и сына ханнеров в храм, как обнявшись и беспрестанно плача идут следом тени, как суетящийся дульф выбрал другое направление и побежал туда, куда со свитой ушел король, и Загер ни на секунду не выпустил из своей ладони руку Джулии. Он понимал, что она устала и держится из последних сил, но не желал расставаться. Его останавливала не только боязнь, что с женой что-то может случиться, а он не успеет прийти на помощь. И не потому, что боль, которую кто-то словно в насмешку назвал любовью, изводит его куда меньше, если Джулия рядом. Нет, причина его страхов была в ином, более серьезном и страшном – в камне силы. Когда-то, когда отец перечислял дары, которые принесет жениху Дейте, юный лорд Ханнер обратил внимание на вошедший в приданное венец, усиливающий магию. Тот самый венец силы, что позже помог ему восстановить разрушенную паводком крепостную стену. В венце Леди Витра камень был величиной сгорошен, но Эзегир чувствовал его опьяняющую мощь и знал, что будь тот чуть больше, исправиться с его магией было бы непросто. Михайка, воткнув наконечник пики в этот камень, сильно порезался. Милорд крутанул Юлю так, что она едва не упала. Кровь? Его рука была в крови? Боже, что я делаю? Порывисто обняв заплакавшую жену, он погладил ее по голове. Так что же за камень хранился у нас в подвале, если он стал ловушкой для двух сильнейших магов? Вам с Михайкой просто повезло, что ловушка не успела поймать вас. Какая ловушка? Потом. Все потом. Совсем как Илькасар Третий, ответил Изегер. Он не мог даже представить, что бы с ним произошло, если бы Джулия вновь исчезла. Ее и Михайку постигла бы та же участь, что и пропавших без вести лордов. Отец и сын века переживали убийство рыскающего в подвале шамана. Их история всякий раз начиналась и заканчивалась одинаково. Брызги крови летели на камень, который жадно принимал жертву. Боже, мы даже не подозревали, что прадед и дед не отправились в Валдунь по заданию короля. Никакого гномьего мира, только один и тот же день в камне. Взмах мечом катится голова и кровь на стене. Убийство и кровь. «Убийство и кровь!» «Мурашки по коже! И такая одуряющая сила!» «Михайка сломал копье Джулия торопливо рассказывала свою историю. На морозе её щёки раскраснелись, глаза от возбуждения блестели. «Красивая!» Изагир помнил, что камень силы, как и все магические амулеты, сохранял принцип равновесия. Он не только отдавал, но и забирал магию. Стоило лишь разбудить его кровью. Одна капля на осколок в венце Дейта и мак, который наденет артефакт на голову, будет высосан досуха. Михайка не маг он источник крови. А вот Джулия... Потом дом затрясся, а по стене поползла трещина, и мы побежали. Юля устало вздохнула. Ты сможешь узнать камень? Когда ты до него дотрагиваешься рукой, ничего не происходит. А вот если ткнешь железякой... Изыгер, а что будет с камнем? Не нам решать. Скорее всего, его заберет король. А как же степь? Камень принадлежит ей, правда? Отдать врагу мощное оружие – это все равно, что подарить противнику ядерную бомбу. Я был на земле в 45-м. Это страшно. Но без камня степь умрет. Лорд Ханнер и сам знал, что без камня степники обречены. Недавние похороны младшего сына вождя показали, что даже самые опытные маги не в силах спасти смертельно больного ребенка. И таких детей, не доживающих до совершеннолетия, в степи сотни. Дикие звери же, почувствовав немощь урицы, перестают ей подчиняться. Это на нашей границе река сдерживает хищников. А вот эльфы жаловались, что нападения на людей и домашний скот увеличились. Степь не может прокормить свои создания, вот они и рвутся туда, где им не место. Все зависит от короля. И Зегер, заметив, что тени скрылись за дверью в храм, повел жену в противоположную от гостевого крыла сторону. К себе. Мы ничего не можем изменить, видишь? Он показал на крепостную стену, где среди пограничников в серой одежде стояли королевские воины в синем. Пока камень не найдут, любая попытка выйти за ворота будет считаться предательством, даже если я воспользуюсь перемещением. Степняки никогда не узнают, что их артефакт уже нашли, но когда камень силы увезут, нам останется лишь молиться, чтобы степь продержалась как можно дольше, а ягут не пересох, как не раз бывало в особо жаркое лето. Урийцы догадаются, что камень силы больше не в замке, «Урдук перестанет быть лечебным. Знаешь, он растет по всей степи и даже у эльфов. Но только здесь у нас ягоды обладают магическими свойствами исцеления». Изегир совсем забыл, что камень силы, особенно если он такой большой, как рассказывает Джулия, способен распространять свою силу на окружающих, в том числе и на растения. «Я никогда не болел. И вообще не припомню, чтобы кто-то из замка жаловался. Ох ты ж. Вот в чем причина нежелания собак и диких животных жить в крепости. Они чуют силу. Им человеческой достаточно, чтобы начать подчиняться, а о магической говорить нечего. Они ее боятся. Да, урдук жалко. Сколько жизней он спас. Юля не замечала, куда ее ведут. И вопреки опасениям не чувствовала усталости. После того, как она дотронулась до камня, сила давала о себе знать покалыванием в руках. Лишь смерть лордов и страдания теней, которые обрели мужей и тут же их потеряли, поселили в ее душе тихую грусть. И что-то еще, очень важное, что она упустила и никак не могла поймать, зудела в голове назойливой мухой. «Нельзя выйти за ворота? В этом причина беспокойства». Юля нашла в себе силы просто улыбнуться. «Мне не нужно выходить за ворота, чтобы позвать Ротара». И она потрогала серебряную птичку, что пряталась за воротом рядом со строном рода Ханнеров.